Глава пятая. Учёный и его семья. Вспоминая на следующее утро свой визит к старшему коллеге, доктор Волин ощутил приступ недовольства. Ему не нравилось, что Брусницкий, которого он по большому счёту не уважал и считал большим пронырой, узнал о его интересе к Бронессе Корф. Кроме того, Георгий Арсеньевич начал думать, что в какой-то миг у него просто разыгралось воображение — и оттого он стал придавать увиденной в саду женщине слишком большое значение. Неделя прошла без особых происшествий. Волин принимал больных, лечил, делал операции, общался с поликарпом Акимовичем, больничными сиделками и Ольгой Ивановной. Однажды она передала ему приглашение на вечер к Снегиреву. Волин собирался отказаться, но почему-то подумал, что туда может заглянуть баронесса Корф, и в последний момент согласился. Само собой, что явившись на вечер, Георгий Арсеньевич сразу же понял, что женщина, которую он видел в саду, сюда не придет, и более того, что ее присутствие тут попросту невозможно. Компания у Снегирева собралась пеострая, трескучая и весьма демократическая. Тут была Нина Баженова, отзывающаяся на имя Нинель, свободомыслящая дама неопределённого возраста, с губами, каждая из которых величиной напоминала хороший пельмень. Свобода мысли Нинели заключалась в том, что она по поводу без повода демонстрировала свою неприязнь к России, хотя прожила тут почти всю свою жизнь, не считая редких выездов за границу, была вполне материально обеспечена и никогда не испытывала никаких притеснений со стороны властей. Помимо Нинели в большой со вкусом обставленной гостиной, собрались Евгения Николенко-Одинцовы, а также смахивающая на Шулера личность, которая, однако же, оказалась репортером известной столичной газеты. Молчаливый господин, фотограф той же газеты, Ольга Ивановна, сдобная темнолосая дама лет пятидесяти, которая не отрывала круглых птичьих глаз от хозяина дома, жадно ловя каждое его слово, и, наконец, сам Павел Антонович его домочадцы. Разговор, как это нередко случалось там, где присутствовал Снегирёв, шёл о России. «Спор западников и славянофилов уже вчерашний день», — говорил Павел Антонович. «Даже не так, позавчерашний, уверяю вас, дамы и господа. Пройдёт меньше ста лет, и наши внуки уже не будут помнить, о чём, собственно, шла речь и вокруг чего возникали такие жаркие дискуссии». «Хорошо бы для начала прожить эти сто лет», — заметил Николенька беспечно. Темноволосая дама сердито оглянулась на него, но вскоре заметила, что Снегирев улыбается и тоже залыбалась. Молодой репортер слушал, кивая с умным видом, и думал, когда же позовут обедать. Он вместе с фотографом приехал издалека, и хотя и успел сегодня перекусить, все же чертовски проголодался». Однако этот спор отражает размышления общества, или как минимум его части, о том, в какую сторону нам идти и каким государством нам сущности быть, продолжал Снегирев, поблескивая очками и благожелательно оглядывая своих слушателей. Полагаю, что в той или иной форме данный спор, то затухая, то возобновляясь, будет продолжаться еще долго, очень долго, десятилетия или даже столетия, И, в конце концов, многие позабыли, с чего он начинался. Павел Антонович отличался невысоким ростом, носил небольшую бородку и не мог похвастаться особой красотой. Но стоило побыть в его обществе пять минут, как вы забывали обо всех его недостатках. Он определенно был умен, но не пытался подавлять других ни умом, ни авторитетом, ни своими знаниями, ни чем-либо еще». В общении он был очень сердечен, и многие оппоненты долго собирались с духом, чтобы написать о Снегирёве какую-нибудь крупную гадость, но не выдерживали и откладывали перо. Узок круг русских интеллигентов, и страшно далеки некоторые из них от совершенства, но казалось, что Павел Антонович близок к нему, как никто иной. Он не гонялся за чинами и наградами, ни перед кем не заискивал, не заморался ни в каком сомнительном деле, не занимался травлей коллег или кого-либо еще, жил, если не отшельником, то вполне уединенно, призывал милость к падшим и вообще был кристально честен как с собой, так и с другими. Переходя к мелочам жизни, которые на раз стоят десятка выигранных битв, можно отметить, что Снегирев не держал любовницы, никогда ни на кого не поднял руки, не играл в карты, и даже почти не употреблял бранных слов. Почти. Потому что он их, конечно, знал. Но никто их от него отродясь не слышал. век, далекий от идеала, он ухитрялся быть практически идеальным человеком. Но доктор Волин не верил в идеальных людей и не доверял им. Ему казалось, что в один прекрасный день непременно выяснится, что даже у столь положительной личности, как Снегирёв, имеется какой-нибудь изъян. Однако до сих пор Павел Антонович не подал никакого повода для нареканий. А пока, пожалуй, единственным, к чему можно было придраться в доме Снегирёва, являлась семья последнего. Более четверти века Павел Антонович был женат на миловидной, любящей светлое шёлковое платье особе, которая, несмотря на сорок слишком прожитых лет, вела себя как девочка, жеманилась и говорила тоненьким голоском, Мужа она называла Павочка, всех уверяла, что ничего не понимает в далашних делах, но строго следила за порядком и все расходы, вплоть до самых незначительных, записывала в особую тетрадку. Трое детей Читы Снегиревых оказались странной смесью отдельных черт матери и отца. Мать называла их непременно уменьшительными именами: Сашенька, Наденька, Лидочка. Старшие уже выросли и в свой черед обзавелись семьями, но даже сейчас редко кто звал их иначе, чем Сашенька и Наденька. Сашенька был долговязой, с упрямым выражением лица, носил очки и служил в Петербургском правлении конно-железной дороги. Наденька рано вышла замуж по любви, вскоре рассталась с мужем, часто приезжала к отцу погостить, и выглядела не по годам усталой, разочарованной женщиной. Что касается Лидочки, то из всех трёх она была самой очаровательной, и за романтический вид, задумчивость и любовь к чтению её в семье дразнили Тургеневской барышней, хотя она была не только задумчивой, но и смешливой, а порой непосредственной, как ребёнок. В общем, Сашенька, Наденька и Лидочка – являлись самыми, что ни наесть, обыкновенными людьми, но рядом со столь значительной известной личностью, как их отец, их обыденность воспринималась чуть ли не как преступление. Волин знал, что сын Снегирева живет непосредством и часто просит у отца денег, что Наденька ненавидит своего мужа и его любовницу, разрушившую ее брак, а Лидочка целыми днями читает книги, витает в облаках и упорно держится вдали от любой практической деятельности. Все это было мелко, бескрыло и скучно, и, вероятно, доктор сурово осудил бы Снегирёвых, если бы сам себя тоже не считал скучным и бескрылым человеком. «Когда мы обращаемся к истории, — рокотал Павел Антонович, — а историю необходимо понимать, чтобы понимать сегодняшний день, мы видим, что у того, что принято называть Россией, Изначально были другие условия, чем у незначительной части Европы, которая обычно понимается под некой эталонной Европой. Согласитесь, дамы и господа, что когда вы произносите слово «Европа», вы имеете в виду вовсе не Румынию, к примеру. Разумеется, имеются в виду передовые европейские страны. Довольно сухо заметила Нинель. Вы сказали «разумеется». Но если вдуматься... «Ничего, само собой, разумеющегося тут нет», – отозвался Снегирёв. «Наши западники хотели бы, чтобы Россия стала точно такой же передовой и европейской страной, как какая-нибудь Франция, которую они лелеют в мечтах». «Я говорю о мечтах, потому что в реальной Франции на самом деле хватает своих проблем. А так как в характере русского человека присутствует категоричность, которую он склонен приносить во все сферы жизни», Наш западник обычно не останавливается на утверждении, какой страной Россия должна быть. Ему обязательно надо пойти дальше объявить, что в своем нынешнем состоянии Россия мало чего стоит, а самый радикальный западник, к тому же непременно, начнет кричать, что мы – держава второго сорта, и вообще, как мы смели побеждать Наполеона, который великий и все такое прочее, да и победы это не назовешь, Его победил климат, русская зима и так далее, и тому подобное. «Простите, Павел Антонович, но я вынужден поставить вопрос ребром», – вмешался репортер. «Так Бородино, победа или поражение?» «Это героическое поражение, равное победе, потому что оно сделало возможным выигрыш всей войны», – серьезно ответил Снегирев. «Россия поняла, что даже потеряв Москву, она останется Россией». Но я не стану обсуждать сейчас войну с Наполеоном. Это тема для целого исследования, хотя недавно я опубликовал статью о состоянии русского общества и его колебаниях до и после Бородина. И, кстати сказать, Михаил Илларионович Кутузов вовсе не такая однозначная фигура, каким его хотел видеть в своем замечательном романе «Граф Толстой». Репортер понял, что к столу позовут не скоро, и смирился. «Я уже упоминал о русском характере», – продолжал Павел Антонович. «Нам свойственна категоричность, которую многие находят утомительной. А еще русскому человеку свойствен как бы это сказать, стихийный патриотизм, назовем его так. У себя дома русский может смеяться над какими-то официальными проявлениями любви к отечеству, которые ему навязывают, но едва он понимает, что его поведение – пытаются каким-то образом использовать против него же, он сразу настораживается. Отдельные заявления западников оскорбили очень многих людей, и оттого возникла потребность некой теории, которая обосновала бы, так сказать, право России быть самой собой и ни на кого не оглядываться. — Так у России есть своя миссия или нет? — спросила Нинель Бажанова. «Свой особый путь и прочее, о котором говорят эти господа?» «Строго говоря, каждое государство идёт своим путём, насколько ему позволяют соседи и исторические условия», — с улыбкой ответил Снегирёв. «Но Россия, к тому же...» «Словом, сколько её не изучай, она всегда хоть в чём-то остаётся непредсказуемой». «Полагаю, ответ на ваш вопрос может звучать так. Да». У России есть свой особый путь, но тот, кто думает, что знает его, заблуждается, потому что не исключено, что его не знает даже сама Россия. Доктор уже имел прежде дело с хозяином дома, как с пациентом, но никак не мог решить, как к нему относиться. Деятельность Павла Антоновича, его рассуждения о России, русском пути, русском характере, казались Георгию Арсеньевичу чем-то слишком отвлеченным, чем-то, что отдавало шарлатанством. С другой стороны, Волин не мог отрицать, что Снегирёв был блестяще эрудирован и совершенно искренне увлечен своим предметом. Солидные газеты и толстые журналы охотно брали к публикации его статьи и хорошо за них платили, но точно так же он писал статьи для менее известных и малоденежных журналов, если они просили его о сотрудничестве. Кроме того... Он заступался в печати за людей, которых, как он считал, несправедливо осудили или обвиняли в преступлениях, которые они не совершали. Самым ярким делом последнего времени стал процесс студента Дмитрия Колозина, которого обвинили в том, что он зверски убил свою квартирную хозяйку, ее мужа и детей. Все обвинение против Колозина было построено на том факте, что на момент убийства – У него не было алиби, и из газет Волин знал, что как раз в эти дни процесс подходит к концу, и скоро будет оглашен приговор. Само собой, что как только тема России была исчерпана, речь в гостиной зашла о студенте-колозине и о заступничестве хозяина дома. «Мы живем в эпоху возмутительного произвола», — шумно вздохнула Ниналь Бажанова, — «куда катится Россия». Но после того, как Павочка разоблачил в прессе полицейские методы и то, как велось следствие, Колозина уже не посмеют осудить, — заметила хозяйка дома, улыбаясь гостям. Волину сделалось скучно. Он отошел в угол гостиной и стал ждать момента, когда можно будет незаметно сбежать. Но тут к нему подошла Евгения Одинцова. — А ваш котенок обжился у нас, — сказала она, блестя глазами никуленька назвал его «фруфриком» и до сих пор не может объяснить, почему. «Я сто раз тебе говорил, почему», — отозвался ее брат. «Потому что он любит взять какую-нибудь бумажку и шуршать ею, пока не надоест. А бумага издает такой звук. Фруф! Фруф!» «Все ты выдумываешь», — проворчала Евгения. «Он нитки любит куда больше». «А мой брат влюбился?» «Нет», — никуленька покраснел. «Не нет, а да». — наставил Евгения. «Теперь каждый день прогуливается возле усадьбы генеральши, чтобы хоть одним глазом увидеть барона Корф». «Да тут больше не на кого смотреть», — пожал плечами Никуренько. «Не поненели же вздыхать?» Евгения, не удержавшись, фыркнула, но тут же поторопилась принять серьезный вид. «Интересно, Колозина осудит или нет?» — спросила она. «Как вы думаете, Георгий Арсеньевич?» Вместо доктора ответил ее брат. «Надеюсь, что осудят», — объявил он. «Ты говоришь так нарочно, чтобы меня позлить», — вздохнула сестра. «Нельзя осуждать человека только из-за того, что у него нет алиби». «Он ссорился со своей хозяйкой и не платил ей за квартиру», — упрямо напомнил Николенька. «Но это не значит, что именно он ее убил. Да еще ее мужа и двух детей, один из которых еще в колыбельке лежал». Евгения содрогнулась. «Взрослых? но ну, я ещё могу понять. Но детей-то за что?» «Это опасная точка зрения», — Евгения Михайловна негромко заметил доктор. «Получается, вы признаёте, что взрослых убивать можно, а детей нельзя?» «Я вовсе не это имела в виду», — вспыхнула его собеседница. «Я считаю, что, конечно, никого нельзя убивать, но можно понять какие-то обстоятельства» который оправдывает человека, нанесшего женщине больше десяти ударов ножом? Тут Николенко почувствовал, что пора вмешаться. «Я думаю, вы оба на самом деле считаете, что никого убивать нельзя», — сказал он, успокаивающе улыбаясь сестре. «И вообще зачем говорить об этом? Есть суд, и пусть он решает, виновен Колозин или нет». «Если есть суд, я не могу иметь своего мнения?» скинулась его сестра, и потом, сколько известно случаев, когда суды ошибаются. Из другого угла гостиной Ольга Ивановна наблюдала, как волен разговаривать с Одинцовыми. Ей казалось, что Георгий Арсеньевич очень оживлён, а некрасивая Евгения, чем черт не шутит, завлекает его, а он вовсе не против. На самом деле, доктор думал, что он с куда больше охотой оказался бы сейчас возле ограды сада, с которой свисают багряные ветви плюща, и посмотрел бы, гуляет ли в саду таинственная баронесса Корф. Однако вместо баронессы Корф Георгию Арсеньевичу приходилось волей-неволей смотреть на хозяина дома и его гостей, которые, по мысли Вулина, никак не могли ее заменить. Наконец пришло время садиться за стол, и доктор оказался между Евгений и темноволосой дамой, которую, как выяснилось, звали Любовью Сергеевной Тихомировой. Она была вовсе не в восторге от того, что ее посадили далеко от хозяина дома и постоянно вытягивала шею в его сторону, когда Снегирев говорил что-то, смеялся или даже просто ел. Волин уже успел составить о ней исчерпывающее представление. Рядом с ним сидела одна из тех неудовлетворенных натур, которые с легкостью увлекаются модными философскими течениями, пропагандируют новых поэтов, превозносят новые формы в искусстве, и сами, не способны на творчество и на сколько-нибудь оригинальные мысли, постоянно ищут себе некоего духовного поводыря, который выразил бы то, что они хотели бы думать и чувствовать. Сейчас у Любови Сергеевны наступила эпоха Снегирёва. Ей казалось, что именно он, даст ей то, чего не хватало прежде, и придаст смысл ее шаблонному существованию. Она жадно внимала каждому его слову, даже замечание о том, что котлеты сегодня удались на славу, и Ворин как-то очень живо вообразил себе, как она вернется вечером в гостиницу и будет записывать в дневнике подробнейший отчет о том, как она провела вечер с длинными цитатами Павла Антоновича. Разговор за столом – вращался вокруг колозина его дела, и Снегирёв рассказал, как получил от молодого человека отчаянное письмо, которое его тронуло, как заинтересовался расследованием, как хлопотал о встрече с обвиняемым, общался с его матерью, со слезами заклинавшей Павла Антоновича спасти её сына, и как пришёл к выводу, что тот не виновен в чудовищном преступлении, которое ему приписали. Почему-то Георгий Арсеньевич Никак не мог избавиться от ощущения, что Снегирев говорит в большей мере для присутствующего репортера, чем для гостей. И что я тут делаю? В который раз мелькнуло в голове у доктора. Павел Антонович, как вы думаете, Колозина оправдают? – спросил репортер. Я совершенно в этом уверен, – ответил хозяин дома. Посудите сами. Орудие убийства не найдено, вещи, пропавшие из дома убитой а там были деньги, какие-то дешёвые колечки, ещё что-то. Не найдены. Я бы на месте полиции заинтересовался слугой, уволенным незадолго до убийства. Ещё была служанка, которая по странному совпадению не оказалась дома в момент преступления. У слуги имеется алиби, напомнил репортер, а служанка отпросилась к больной матери. Молчаливый фотограф вздохнул, и принялся уничтожать вторую порцию чудо-котлет, не обращая никакого внимания на бурлящую вокруг него дискуссию. Лидочка тоже молчала и смотрела на узор скатерти, и по её лицу нельзя было сказать, о чём она думает и думает ли она вообще. «Да мало ли кто мог убить и ограбить этих бедолаг!» — вскричал Тихомирова. «В самом деле», — поддержал её Нинель Баженова, — «однако полиции...» «Обязательно надо было обвинить бедного студента». «Колозин вовсе не бедный», — хмыкнул Николенька. «Его настоящий отец был купцом первой гильдии и кое-что оставил по завещанию его матери. По крайней мере, так он мне говорил». «О», — заинтересовался репортер, — «так вы знаете Дмитрия Ивановича?» «Так, самую малость. Мы с ним учились в университете, но друзьями не были». «Почему же ты мне ничего не рассказывал?» — изумилась Евгения. «Такое громкое дело!» «Что я должен был рассказывать? Как несколько раз видел его на лекциях и два раза с ним разговаривал?» — пожал плечами Николенька. «По-моему, вы что-то путаете», — решительно сказал сын хозяина дома. «Об отца Колозина известно достаточно. Он был скромный мещанин и умер несколько лет назад». Значит, Дмитрий Иванович меня мистифицировал, коротко ответил Николенко, и по его лицу Волин понял, что эта тема ему неприятна. Хозяин и гости еще несколько минут беседовали о колозине и его злоключениях, но когда хозяйка дома поняла, что тема студента уже малость поднадоела присутствующим, она заговорила о предстоящем визите мистера Берли. «Кажется, он пользуется известностью у себя на родине», — спросил репортер. «О, да, он крупный специалист по России», — ответил Снегирёв. «Весьма уважаемый человек. Мы переписывали с ним какое-то время. Потом он упомянул о своём намерении посетить Россию, и я пригласил его к себе. Павочка, и не думал, что мистер Берли согласится на этот раз», — проворковала хозяйка. «Понимаете, он хотел приехать ещё в прошлом году, но что-то его задержало». Он разошелся со своей невестой, — пояснил Снегирев, — и ему было не до поездок. Ну, не то чтобы разошелся, просто она вышла замуж за другого, — усмехнулась Наденька, и даже в этой простой фразе чувствовалось, что она испытывает удовольствие от того, что есть не только брошенные женщины, которые страдают, как она, но и женщины, способные сами бросать мужчин. Должно быть, на него это ужасно подействовало. — заметил Ольга Ивановна. — Полагаю, что да, — сказал Павел Антонович, хотя англичане замкнутый народ в том, что касается выражения чувств. О том, что случилось, я узнал из заговорки мистера Берли в одном из его писем. Но у него в это время даже почерк немного изменился, так что я думаю, что да, ему пришлось очень непросто. — А ты, однако, разбираешься не только в русском характере, — раз заметил что у совершенно чужого человека изменился почерк, мелькнуло в голове у доктора. И почему я так предубеждён против Снегирёва? Его жена пищит и жеманится, но глаза у неё злые, всё примечающие. А Лидочка, хоть и не сказала ни слова с самого начала обеда, если не считать просьбы подать соль, по-моему, в грош не ставит всё своё семейство. Нинель Баженова в своём репертуаре Готов придраться к чему угодно, лишь бы лишний раз обругать власти. Репортер говорил о правосудии и о прочем, но лицо у него холодное. Ему совершенно наплевать, посадят колозин или оправдают. Ему было бы наплевать, даже если бы студенты должны были повесить. Для него трагедия колозина лишь материал для статьи по пятаку строчка. Интересно попросит фотограф третью порцию котлет или нет вторая тоже давно тютю -тю. но тот кто то из присутствующих упомянул бранес сукорф и волен весь обратился вслух я слышала что ее дядя очень плох и долго не протянет сказала хозяйка дома он кажется поляк нинаальбожанова разлепила свои губы пельмени чтобы процедить эту простую фразу с иронией неизвестно к чему относящаяся. «А она сама далеко не безупречная особа». «Неужели?» — уронила Наденька. «Мне говорили, что она оставила мужа и что...» «Ну, вы сами понимаете». Нинель Баженова хихикнула. «Как и многие женщины, не вышедшие замуж, она обожала перемывать косточки тем, чья семейная жизнь по каким-то причинам не удалась. Мужа ведь не оставляют просто так, вы понимаете?» должно быть дело было в любовнике не понимаю таких женщин сказала хозяйка дома металлическим голосом посылая говоривший сердитый взгляд госпоже Снегирёвой не нравилось что все эти разговоры велись при её младшей дочери которую она по привычке считала еще ребенком ты мама вообще ничего не понимаешь заметила наденька и вновь в ее голосе прозвенело нечто похожее на зависть к женщинам которые осмеливаются бросать мужей, не дожидаясь, когда те сами их бросят. «Кажется, она очень богата», — сказала Евгения. «Мы с братом нанесли визит Анне Тимофеевне, и она познакомила нас с баронессой. Что-то в ней есть», — она поморщилась, — «не слишком приятная». «Ну, конечно, ведь она гораздо красивее тебя и одевается гораздо лучше», — мысленно съязвил Волин. Он был раздосадован от того, что в его присутствии чернили незнакомку из сада, а он не мог ничего возразить, потому что сам даже не был ей представлен. «Вы слышали, что сын Анны Тимофеевны возвращается из ссылки?» — спросила хозяйка дома, решительно меняя тему. «Уже телеграмму прислал, что на следующей неделе будет дома». Нинель Баженова... Тотчас углядела в новости повод, чтобы лишний раз легнуть власть, и не замедлила им воспользоваться. Этого и следовало ожидать. Объявила она и победным взором обвела гостей. Кому-то грозит пожизненная каторга за убийство, которого он не совершал, а кто-то дал пощечину командиру полка. Иначе вам, не прошло и двух лет, как его помиловали. И тут молчавшая до того Ольга Ивановна удивила Волина. «А вы, сударыня, жестоки», — сказала она, неприязненно щуря свои серые глаза. «Просто жестоки. Значит, по-вашему, человек должен страдать в ссылке вдали от матери, у которой никого нет, кроме него, за какую-то пощечину? Вы бы тогда были довольны, не правда ли? Довольны?» Как и большинство пылких обличителей, Нинель Баженова сразу же сдулась, почувствовав серьезное сопротивление. Собственно говоря, я имела в виду совсем другое. Вы меня не так поняли. «Я прекрасно вас поняла», — колюче заметила Ольга Ивановна, сердитым жестом бросая на стол салфетку. «Я поняла, что у вас нет сердца, и мне этого вполне достаточно». «Интересно, будет скандал или нет?» — подумал репортер, изнывая от жгучего любопытства. Но тут все услышали заливистый смех Лидочки — и с изумлением оглянулись на нее. — Лидочка, что с тобой? — сполошилась мать. — Так, вспомнила одну смешную шутку из книги, — отозвалась дочь, глядя на нее безмятежным взором. Угроза скандала миновала, и Любовь Сергеевна почувствовала, что настал благоприятный момент, чтобы овладеть всеобщим вниманием. — Лично я считаю, — сказала она, напуская на себя томный вид что однажды наступит такое время, когда тюрьмы, ссылки и прочие виды наказания станут не нужны?» Павел Антонович усмехнулся. «Для этого человек должен нравственно измениться. Но видите ли, в чём дело? Технический прогресс в последнее время развивается бешеными темпами, а нравственный уровень многих людей остаётся тот же, что и в средние века. Возьмите хотя бы дело Колозина, о котором мы тут столько говорили». Ведь кто-то же ещё возможным убить четырёх человек из-за нескольких рублей пары дешёвых колечек. «Это ужасно», — сказала Наденька больным голосом. Но Волину показалось, что она говорила и думала вовсе не о преступлении, а о своём, о наболевшем, и что не имела к Колозину никакого отношения. Так что пока такие злодеяния возможны, общество будет требовать наказания для преступников и мириться с тюрьмами, ссылками и прочим, добавил Павел Антонович, поднимаясь с места. И оно, скажу вам по секрету, согласно мириться даже с отдельными несправедливо осуждёнными, лишь бы в целом система работала без сбоев. Ну, Павочка, ты-то точно не дашь никого обвинить безвинно? Промурлыкала хозяйка дома, и хотя её слова прозвучали как лесть, Волину показалось, что она вовсе не обманывается относительно своего супруга. Молчаливый фотограф оглядел стол и мысленно пожалел, что не успел попросить третью порцию котлет, которые ему очень понравились».